Возникающий в результате этого хронический непрерывный кризис в сочетании с изначальной низкой переносимостью стрессовых событий и неспособностью избежать их почти неминуемо приводит к восприятию возникающих впоследствии трудностей как непреодолимых. Чувство неудержимого натиска возникающих проблем может быть ключом к пониманию часто возникающей у индивидов с ПРЛ тенденции, иногда даже пристрастия к парасоицидальному поведению суицидальным угрозам или другим формам импульсивного дисфункционального поведения. И, как указывает Берент, последовательное ослабление духа может привести к завершенному суициду. Непостижимая на первый взгляд чрезмерная реакция на явно незначительные события, критику и потери становится понятной на фоне беспомощности пациента перед лицом хронического кризиса, который он переживает. Описанная выше модель активной пассивности указывает, что индивиды данной категории обычно не способны справиться со стрессом без посторонней помощи. Оба эти паттерна непрерывного кризиса и активной пассивности лежат в основе частых чрезмерных требований, предъявляемых к терапевту пациентами. Воспринимаемая компетентность приводит к нежеланию окружающих помогать индивиду. Если это нежелание распространяется даже на терапевта, непрерывный кризис развивается еще быстрее.